Бой, начавшийся в ту штормовую ночь, продолжался до второй половины следующего дня. Атака, которую отразил разведывательный взвод, была одной из многих предпринятых противником по всему руслу реки. Все они закончились мрачным, не предвещавшим ничего хорошего, ничейным исходом. За это время только в разные часы почти все находившиеся на линии фронта роты, Провели бои с наступающим противником, причем всякий раз бой развивался по одной и той же тактической схеме. Группа в 30-50 или 100 японских солдат пыталась форсировать реку на участке обороняемым отделением или взводом американских солдат, расположившихся в наспех подготовленных индивидуальных окопах и пулеметных гнездах. Японцы нанесли свой первый удар по ближайшему к морю левому флангу оборонительной линии генерала Каммингса. А на рассвете атаковали две роты правого фланга у обрывистого подножия горного хребта. Правофланговой на этом участке была, как мы видели, небольшая часть разведывательного взвода Крофта. Не добившись успеха ни на том, ни на другом фланге, То Яку атаковал ранним утром на центральном участке фронта, жестоко потрепал здесь одну роту и заставил другой отступить почти до того места, где находился штаб 2 батальона. Генерал Каммингс, все еще находившийся в то время в штабной батарее 151-го, быстро принял решение соответствующее тактике, обдуманной им еще накануне. Он дал приказ удерживать позиции на центральном участке фронта. То Яку имел возможность перебросить на другой берег реки около 400 солдат и 4 или 5 танков, и они успешно продвигались до тех пор, пока артиллерия Каминкса и контратаки его род не сделали это продвижение слишком дорогостоящим. Бросив свои резервы в контратаку, Каммингс заставил прорвавшегося противника сосредоточиться на расположенной в тылу поляне и открыл по ней ураганный огонь дивизионной артиллерии. А находившиеся в готовности всего в четверти миля танки закончили полный разгром оказавшихся в мешке солдат противника. Это был самый крупный и самый успешный бой с начала операции. К концу следующего дня Японские ударные силы были разбиты, а скрывшиеся в джунглях остатки были или уничтожены по частям в течение последовавшей недели, или сумели перейти реку в обратном направлении и присоединиться к японским частям. Уже во второй раз Камингсу удалось направить прорвавшиеся силы противника в подготовленную им мясорубку. В течение нескольких дней после этого крупного боя то в одном месте, то в другом, на линии фронта и в тылу, возникали и быстро прекращались боевые стычки патрулирующих подразделений. Но генерал Каммингс, Хирн видел это, не придавал абсолютно никакого значения ни этим стычкам, ни путанным и противоречивым донесениям командиров патрулирующих подразделений. Он инстинктивно чувствовал, что бой в части, касающейся планов Тояку, закончился сразу же после того, как были смяты ударные силы противника на центральном участке фронта. «Каммингс» потратил весь следующий день на восстановление положения на участке прорыва и перевод резервных частей в тыл для продолжения дорожных работ. А через два или три дня после довольно активных действий патрулей «Каммингс», не встречая противодействия противника, Даже продвинул свои части более чем на милю вперед, в результате чего его части располагались теперь всего в нескольких сотнях ярдов от оборонительного рубежа Тояку. Камингс подсчитал, что на доведение дороги к линии фронта потребуется еще не менее двух недель, а в течение следующей недели оборонительная линия Тояку должна быть прорвана. Каммингс пребывал в отличном настроении, и явным признаком этого было его неиссякаемое желание внушить хирну свои взгляды на ведение войны. «С наступлением Таяку покончено», — бодро говорил он. «Если общая стратегия, которой вы следуете в операции, оборонительная, то вам следует предполагать, что в контрнаступательных боях вы потеряете около одной пятой своих сил, и после этого Вам придется просто окопаться. Яку растратил свои силы по мелочам. Японцы мучительно долго вынашивают свои компании. Они сначала отсиживаются, нервничают, а потом нервы у них не выдерживают, и они взрываются. Интересный парадокс. Начинается их любимая игра «давай-давай». Они повсеместно проявляют лихорадочную активность, обходят фланги, берут в клещи, А потом, когда идет бой, они действуют как раненые звери, которые неистово ревут и мечутся, когда их слишком раздражает надоедливые мухи. Таким путем вы ничего не добьетесь. В армии, если вы без необходимости принимаете излишние предосторожности или посылаете солдат оборонять участки, которые ничто и никто не угрожает, и если солдаты ничем не заняты, И не потому, что они устали, им нужен отдых, а просто потому, что им якобы нечего делать. Если вы все это допускаете, то вы никуда не годный командир, потому что распускаете своих подчиненных.